Глава 15. Кристина. «Ничего страшного», — подмигивает моей дочери пожилой травматолог, откладывая рентгеновский снимок. «Простое растяжение». Выдыхаю, немного отпускает. В кармане вибрирует телефон, но я не отвечаю. «Это Юра». Я ужасно поступаю. Муж волнуется, но я превращаюсь в мстительную стерву. Он не ответил мне, когда был нужен, я не отвечаю ему. Обезболивающее я вам выпишу, но принимать его желательно только при сильных болях. Лучшее лекарство для вас сейчас – покой. Несколько дней ногу не напрягать, посидите на больничном. Хорошо, киваю, а в голове уже апокалипсис. Садик отменяется, на больничном меня не отпустят, а у Юры, как всегда, дела». Пятницу на осмотр в поликлинику. Доктор дописывает бумаги и отдает мне. А это тебе за то, что ты такая смелая девочка и ничего не испугалась. Тянет Элли конфету на палочке. На самом деле дочь плакала не от испуга. С ней так бывает из-за страха перед врачами. Элли терпит боль, делая вид, что с ней все хорошо. Дочь берет конфету. Расслабляюсь вместе с ней улыбается. Спасибо вам большое. Благодарю врача. Поднимаю дочь на руки и выхожу из кабинета. В коридоре сажая Элю на стул, натягиваю на нее шапку и куртку. Застегнись. Прошу дочь, вынимая телефон. Скидываю очередной звонок мужа. Пишу ему сообщение о том, что мы едем домой и прячу телефон в кармане. Понимаю, что у Юры могли правда быть дела, и он не подозревал, что с дочерью могло что-то произойти. Он, в конце концов, перезвонил мне раз десять, наверное. Но я мстительно хочу поставить мужа на мое место, чтобы осознал мою беспомощность, когда очень нужен мужчина, муж, отец. Играть на чувствах нехорошо, но сегодня я беспощадно. Ищу в записной книжке номер такси. Хватит пользоваться услугами Максима. Я очень благодарна, но мальчик все интерпретирует по-своему. Да и не мальчик он. Взрослый молодой мужчина, который претендует на большее. «У вас все хорошо?» Поднимаю голову и вижу, как Максим идет к нам. Серьезный, даже, можно сказать, взволнованный. «Слушай, поехали в частную клинику, там...» «У нас все хорошо, Максим. Спасибо. Улыбаюсь». Губы сами растягиваются. «Точно?» Тоже улыбается, обращаясь к моей дочери, садится перед ней на корточки. «Ты как, дюймовочка?» «Хорошо». Элька смущается, осматривая Максима. «Смотри, что у меня есть». Вынимает из кармана брелок в виде черного кубика с двигающимися шариками внутри. Необычно. «Это тебе». «Спасибо». Забирает, начиная крутить шарики. «Максим, я очень благодарна, но назад мы доедем на такси». «Даже не думай», — качает головой. «Я привез, я ее увезу». «Сдаюсь, я так устала, перенервничала. Этот парень меня обезоруживает своей открытостью и взрослым мужскими поступками. Пойдем». «Тяну руки дочери». «Айди ко мне, дюймовочка», — зовет Элю Максим. «Мама устала». Дочь стесняется, хватая меня за руку. «Не надо, я сама». «Дюймовочка, я аккуратно тебе донесу. А маму надо беречь, ей нельзя тяжелое поднимать. Она вон у тебя какая красивая». Мерзавец, манипулятор. Но в душе разливается тепло. «Приятно. Давно мне так ненавязчиво не делали комплименты. И моя дочь ведется, позволяя Максиму поднять себя на руки. Не сомневалась, что этот парень может очаровать девочку». Беру сумки, иду за ними. Наблюдая, как Эля обнимает Максима за шею, а тот ей что-то шепчет. «Хочешь?» Успеваю только выхватить его вопрос, и моя дочь с улыбкой кивает. Садимся с Элей на заднее сиденье, Максим за руль, трогаемся. «Голодные?» – спрашивает парень, посматривая на нас в зеркало заднего вида. «Здесь пиццерия отличная недалеко. Очень вкусно. Хочешь пиццу?» «Как в порядке вещей?» спрашивает Максим у Эли. «Да!» — с энтузиазмом соглашается Эля. «Максим, пытаюсь остановить его порывы. Это уже слишком. Эля, нас дома ждет папа и очень волнуется. Пиццу мы закажем, если хочешь». «Ладно», — сдувается Эля. Перевожу взгляд на зеркало. Встречаемся взглядами. Его глаза горят, в них азарт, интерес, огонь. Прикрывая вики, отворачиваясь, дышу глубже. Становится не по себе от того, что меня вдруг начинает волновать этот взгляд. В груди зарождается что-то новое и волнительное, как будто мне вновь восемнадцать и меня волнует мальчик. Но это всего лишь сожаление о том, чего не может быть. Въезжаем во двор, замечая Юру, который нервно курит на улице возле машины. Паркуемся. Сердце начинает биться где-то в висках. Чувствую себя так, словно изменила супругу, и меня поймали с поличным. Ужасное чувство вины смешивается с дискомфортом в груди. И дело даже не в Максиме. Он просто помог. Дело во мне. Я посмела обратить внимание на мальчика как на мужчину. Это внутренняя эмоциональная измена. Юра еще не понимает, что мы приехали ходит туда-сюда, подносит телефон к уху и в моем кармане начинает вибрировать телефон. Макс вновь ловит мой взгляд в зеркало. Теперь в его глазах что-то очень темное и холодное, сжимая челюсть, окуная меня в свои глаза. Там предупреждение. Нет, там ультиматум и жгучая ревность. Кажется, что в эту минуту он становится намного старше. Отворачиваюсь, отстегиваю Элю. Вдох, выдох, выхожу из машины. «Кристина!» Юра тут же бросается ко мне, в глазах тревога. Осматривает машину, немного ошарашен. Забираю Элю, молча передаю ее на руки мужу. «Зайка, ты как? Где болит?» Заботливо спрашивает Юра. «Уже не болит?» Отмахивается Эля. «Только я ходить не могу». «А ты с кем?» Еще раз осматривает машину. «Со мной!» Выходит Максим. Максим мне помог. Сообщаю я. «Макс, спасибо!» Идет к парню, тянет руку. Становится неловко, когда Максим медлит, но все-таки пожимает руку. «Не за что!» Макс провоцирует, отвечая с легким пренебрежением. «Но кажется, мой муж этого не замечает или не хочет замечать. Я теперь твой должник. Кристина, я весь телефон разрядил. Почему ты не отвечала?» Предъявляет мне муж. «Не слышала. Пожимаю плечами. Некогда было. На меня вдруг накатывает злость на Юру. Но как он может не замечать неприязнь Максима и его интерес ко мне? Улыбается, лебезит только потому, что у парня фамилия депутата и крутая тачка. Мой муж ищет выгоду, а я хочу, чтобы поставил мерзавца на место по-мужски с ревностью, но нет». Максим, зайдем, мы тебя ужином накормим, посидим, выпьем. Предлагает муж, закрываю глаза, моля Бога, чтобы Максим отказался. Юра, я устала, голова болит, намекая присутствующим, что ужин неуместен. Мышка, отдыхай, я все организую сам. Соглашайся, Максим, не обижай нас. Сглатываю. Хочется забрать у мужа дочь и убежать домой, закрыться там, и пусть они здесь делают, что хотят. Максим переводит взгляд на меня, а я просто убиваю его взглядом. «Нет, мысленно доношу до него. Не смей!» «Хорошо, раз вы настаиваете!» — разводит руками, щелкает брелоком, запирая машину. «Мне кажется, я сейчас готова убить обоих!» Хочется закричать и послать их куда подальше, но это все глупо. Глотаю воздух, отбираю у мужа дочь и быстро бегу к подъезду. Как я объясню Юрий свое нежелание видеть в нашем доме Максима, он же помог. И этот мерзавец тоже хорош, специально согласился. Ненавижу сейчас обоих.